14 -е. У бабушкиного порога. Чем меньше им оставалось ехать, тем больше место бабушка занимала в Тимошиных мыслях. «Как-то она встретит Надю!» — вот о чем он волновался. «Как она встретит его самого, Тимоша примерно знал!» И было занятно, что скажет о бабушке Надя Тимоше было уже известно, что Надя симпатизирует бабушкам в принципе. «Почему, непонятно, но хорошо!» Однако старушки в Москве, как и прочие женщины, делятся на два класса. Один составляют московские уроженки, другой – взятые из провинции. Какова между ними численная пропорция определить невозможно. Старушки второго типа выращивают цветы на придомовых клумбах и охотно избираются старшими по подъезду. Их большинство на лавочках во дворах и у детских площадок. Они всегда на виду. И, конечно же, на слуху. А коренные старушки, московские уроженки, сидят по своим квартирам и стерегут недвижимость. Их удел одинокий оборонительный образ жизни, потому что они боятся черных риэлторов и бродячих продавцов картошки. Надя не уточняла, каких предпочитает старушек. Между тем, Тимошина бабушка была типичной представительницей урожанок. Тому, кто хотел бы прижать ее к сердцу, нужно было пройти сначала процедуру идентификации. Тимоша об этом знал и поэтому не спешил. Домофон улюлюкал с минуту, прежде чем бабушка сняла трубку. «Кто?» — спросила она настороженным голосом. «Мы?» — ответил Тимоша. Бабушка не открыла. «Кто это мы?» «Дед Мороз со Снегурочкой». «Так бы и говорил». — проворчала бабушка. — Я не обязана узнавать. Наконец она их впустила. Тимоша с Надей вошли в подъезд и ощутили кошачий запах. Но это пахло пока не бабушкиными, а другими кошками. Умершими, возможно, уже давно. В каждом подъезде московского пожилого дома пахнет кошачьей мочой, и в некоторых таких подъездах еще живут в затворе старушки-квартировладелицы. квартира владелицы. Но как бы старушки не караулили свою жилплощадь, всех их ждет неизбежное выселение. Скоро каждый из них придет неумолимый, чернейший из всех риэлторов. И в подъездах от прошлого только и останется, что кошачий запах. Впрочем, Тимошина бабушка была крепка. Конечно, и с ней могло случиться самое страшное, то, что с дедушкой уже случилось, но пока что она об этом только любила поговорить. К примеру, Тимоша бесчетно расслышал напоминание, что она завещала ему квартиру. Если бабушка призывала его починить выключатель или отрегулировать в унитазе слив, она напирала на то, что он это делает для себя. Но такие намеки с ее стороны были чистой воды спекуляции. В квартире у бабушки лишь унитаз и другая техника чувствовали себя плохо, а сама она не подавала признаков нездоровья. Мысль о том, что когда-нибудь ее не станет, Тимоша гнал от себя как абстрактную и неактуальную. Во-первых, бабушка была всегда, а во-вторых, он понятия не имел, что ему делать с кошками. Год за годом игра продолжалась. Бабушке что-нибудь требовалось отремонтировать, приезжал Тимоша, чинил как умел и получал в награждение, угощение и наставление». Сакраментальный вопрос. Что скажет бабушка? Получал здесь ответ быстрее, чем мог быть задан. Кладезь истин был полон по самый край бесспорных, проверенных временем и спрямленных бабушкиным мышлением. Но хорошо было то, что она сама вопросов не задавала и никогда ничего у него не выведывала. Мелкие новости бабушку не интересовали, а крупных она от Тимоши давно уже не ожидала. Уклониться от этих бесед и от домашних починок не представлялось возможным. Бабушка не была самодостаточна в бытовом отношении, но и в душевном тоже, хотя, разумеется, ни за что в этом бы не призналась. Кошки не полностью закрывали ее потребность в общении. Однако сегодня Тимоша надеялся бабушка удивить. Сегодня он приготовил для бабушки большую новость, и эта новость приехала вместе с ним.